Когда через час с лишним экипаж остановился в голой степи, было совсем темно, а над степью висела луна. Улюкая вытолкнули из кареты. Из-за связанных за спиной рук он едва не свалился, но устоял. Следом на землю сошли одесские воры. Во главе с и головатым окружили со всех сторон столичного гостя. Так зачем вы все-таки делали визит к господину полицмейстеру, уважаемый? поинтересовался Сема, трогательно вытерев кровь на губе улюкая. Я уже ответил, буркнул тот, пробовал выдернуть дочку Соньки. А Сонька это та самая дурочка, что ходит по улицам и смешит весь одесский народ. После фиры я ее больше не видел. Зато видели мы. Дама, которую даже сумасшедшей нельзя называть, не то что Сонькой. Головатый достал из кармана штанов визитку Улюкая, поднес к его лицу. Если скажете, что эта вещь не ваша, то вы меня сильно рассмешите. Моя. А говоришь, что вор. Вор, улюкай. Сука и кошалот вы, уважаемый, а не вор. Воры — народ честный. Они никогда не направят свои штиблеты в такое гиблое место, которое прозывается Думой. В Думе людей убивают, а мы их учим правильно жить. Сема посмотрел на сообщников, вздохнул. Ну шо, отпустим пакостника или сделаем из него фаршмак? Пусть себе чешет, махнул один из них. Может, и правда был когда-то вором, а теперь вот сучился. Дорога ровная, небо светлое, нехай поблукает, да прикинет за жизнь». — Я бы вас, уважаемый, прирезал, — сказал Сёма, — но народ возражает. — А я свой народ уважаю, — развернул Улюкая к себе спиной и сильно толкнул ногой в зад. — И передай своим депутатам, что им дорога в Одессу зачинена. Воры уселись в карету, кучер стеганул по лошадям, и экипаж умчался в лунную ночь. Улюкай постоял в беспомощной злобе, затем побежал следом за каретой, выкрикивая ругательство, остановился и принялся яростно со стоном рвать веревки, которыми были связаны руки. Вечером перед входом в театр играл оркестр. Носились разносчики газет и афиш, зазывая публику на спектакль. «Птица Феникс, восставшая из забвения и пепла», «Несравненная, бессмертная, снова на сцене, не пропустите, самый загадочный, самый скандальный спектакль, кто стоит за возвращением бессмертной на сцену?» Публика, заинтригованная и торопливо съезжалась к оперетте, от количества экипажей и автомобилей возникла несвойственная толчая. Изюмов светился, раскланивался, улыбался, благодарил, поздравлял, словно это был не бенефис бессмертной, а его собственный. Даша приехала к театру на пролетке одна, отдала извозчику деньги и несмело зашагала по ступенькам, крепко держа в руках бархатную сумочку. Гаврила Емельянович постучал в грим уборную и, получив «войдите», решительно толкнул дверь. «Чудо! Диво вы наше неувядающее! Вы не можете себе представить, что творится в театре, вокруг театра, в публике! Город сошел с ума! Такого ажиотажа я не знал за всю свою жизнь!» Он опустился на колени перед Примой, стал часто и страстно целовать ей пальцы. «Это потрясение, сенсация, вселенская непостижимость!» Катенька перестала заниматься прической госпожи, смотрела на происходящее с улыбкой и удовольствием. Таба, тоже улыбаясь, возразила. «Полагаю, Гаврила Емельянович, вы преувеличиваете. Разумеется, сенсация, но никак не вселенская. Нет, нет, нет, выйдите на сцену и сами все поймете». Филимонов легонько коснулся плеча артистки. «Как ручка? Не помешает представлению?» «Не волнуйтесь, Гаврила Емельянович, все будет хорошо». Тот взглянул на прислугу. «Покиньте нас, мадмуазель, на минуту. Как прикажете?» Катенька ушла. Директор поднялся с колен, с серьезным лицом спросил. «Бриллиант, сударыня, надеюсь, при вас?» «Вы желаете получить его до спектакля?» «Это было бы разумно. После занавеса вас разорвут на кусочки, и я просто не доберусь до вас». Если вам нужно, вы, сударь, до всего доберетесь, тем более до бриллианта. И все-таки я прошу вручить мне камень немедленно. Это звучит как требование. Да, мадмуазель, это требование. А если я его не выполню, вы отмените представление? Нет, не отменю. Однако, рассчитывая на вашу благоразумность, прошу хотя бы обозначить место, где он находится. Он находится у моей прислуги. У Катеньки? Да, у Катеньки. То есть я смогу обратиться к ней и получу обещанное? Именно так. Но вы, Гаврила Емельяныч, обеспокоили меня. Складывается ощущение, будто вы готовите мне некий сюрприз, произнесла таба с откровенным недоумением. Главный сюрприз сударыня представление, а кроме того, кроме того, бриллиант, который я рассчитываю получить в качестве вознаграждения. «Считайте, что вы меня убедили», — произнесла бессмертная и попросила. «Простите, но мне надо готовиться. Попросите войти Катеньку». «Вас понял. Успеха!» Филимонов поклонился и покинул гримёрку. Прислуга вернулась в комнату, встревоженно посмотрела на госпожу. «Что-то нехорошее?» «Непременно будь во время спектакля в зале. Рядом с Дашей для тебя зарезервировано место. Бриллиант пусть остается у нее, пока я не скажу». У меня тоже не совсем ладно на душе, госпожа. Думаю, это от волнения. Давай не будем думать о плохом. Перед самым началом спектакля Катенька проскользнула в зал, увидела Дашу и, извиняясь перед сидящими за причиненное неудобство, добралась до свободного места, ободряюще улыбнулась девочке. Заиграл оркестр, занавес пошел наверх, и зал взорвался аплодисментами. Публика кричала «Браво!», выкрикивала «Имя Примы!», бросала цветы на сцену. а когда «Таба» вышла на сцену, присутствующие все как один встали и скандировали уже стоя. «Бессмертная» пережидала овацию, сделала несколько шагов по сцене и начала партию. И снова крики восторга, снова аплодисменты, снова цветы. К театру быстро и почти бесшумно подкатили пять пролеток, Из них высыпалось не менее полутора десятка полицейских, которые, подчиняясь команде старшего по званию, стали подниматься по ступенькам к главному входу. Изюмов при их виде вначале замер, затем попытался было что-то объяснить, заметался и бросился в сторону кабинета директора. Влетел без стука и предупреждения, сдавленно прокричал «Гаврила Емельянович, там полиция! Почему? По какому праву?» Пильмонов рванул к нему, схватил за на сюртука, со свистом прошептал прямо в лицо, «Не сметь! Не сметь блажить и совать нос не в свои дела! Сидеть здесь и молчать! Даже не шевелиться, ни шагу отсюда!» Силой усадил Николая на стул, погрозил пальцем, «Дернитесь, пристрелю!» Полицейские были уже внутри театра. Рассредоточились по коридорам, бежали мимо испуганных артистов, расталкивали столпившуюся обслугу, гримеров, костюмеров, занимали места за кулисами. Князь Икрамов прибыл к Аберетти в закрытой карете, самостоятельно поднялся по ступеням, вошел в вестибюль. Здесь было тихо и пусто. Проследовал наверх, пересек роскошное фойе, проскользнул в зал, замер за массивной колонной. Бессмертная была в ударе. Движения ее были изысканными, голос поражал сочностью и неограниченными верхами и низами, а от ее умения держать фермату зал замирал, взрываясь за тимовацией. Артистка вышла на главную свою арию, вспомогательные артисты подхватили ее на руки, подняли вверх и, запрокинув голову, она выдала всю мощь и красоту своего голоса. Зал вскочил, крича и беснуясь, на сцену полетели букеты, к авансцене рвались ошаревшие поклонники. Бессмертная кланялась, улыбалась, посылала воздушные поцелуи, благодарила. И в этот момент из-за кулис решительно вышел статный полицейский офицер, направился прямо к приме. Ни артисты, ни оркестр, ни публика вначале ничего не поняли, многие даже рассмеялись, и кто-то засвистел... Но офицер приблизился к бессмертной, поднял руку и, когда зал затих, объявил «Госпожа бессмертная! Постановлением господина прокурора Санкт-Петербурга вы арестованы!» Артистка отступила на шаг, прошептала, что «Вы, мадам, арестованы! Прошу следовать за мной!» Зал, потрясенный и еще не до конца ничего не осознавший, молчал. Катенька и Даша от ужаса подались вперед, вцепившись ногтями в подлокотники, Таба неожиданно метнулась в сторону, однако офицер придержал ее стоять, сударыня, и махнул полицейским за кулисами взять под стражу. На сцену с двух сторон вышли несколько полицейских, довольно обходительно взяли приму под руки и повели со сцены. И тут случилось нечто. Зал взорвался криками, визгом, свистом, некоторые зрители ринулись на сцену, Их пытались остановить полицейские, толкали, сбрасывали вниз, а зал скандировал «Позор! Позор! Позор! Бегите!» — прошептала Катенька Даша. «Меня не ждите! А бриллиант пусть будет у вас! Никому не отдавайте!» И снова подтолкнула «Бегите же! Меня не ждите!» Девочка поспешно стала пробираться по ряду, наступая на чьи-то ноги, извиняясь и оглядываясь, Катенька пробиралась следом. Гаврила Емельянович перехватил прислугу в толпе, как только она вышла из зала, отвел к стенке, спросил «Где он? Давайте сюда!» «Что?» — не поняла Катенька. «Бриллиант, камень, он ведь у вас?» «У меня нет никакого камня». «Врете! Бессмертная сказала он у вас. Доставайте его! Где он?» «Я не знаю, где он, госпожа мне его не давала». «Врешь, все врешь, дрянь!» Директор оттащил Катеньку в дальний угол. «Немедленно отдайте камень, вы отсюда живой не выйдете!» Катенька сильно оттолкнула его. «Я вам уже сказала, камень не у меня». «Ах, дрянь паршивая!» Гаврила Емельянович стал обыскивать девушку, лихорадочно шаря по всей ее одежде. «Куда вы его спрятали? Где он? Признавайтесь!» «Оставьте же меня! Никакого бриллианта у меня нет! Он у госпожи!» «Твари-мрази!» Филимонов продолжал обыскивать ее. «Все равно вы мне его отдадите! Все равно он будет моим!» Катенька, наконец, вырвалась от него и пустилась бежать, расталкивая публику. Даша также убегала. От театра, от толпы, от полицейских убегала, крепко держа в руках сумочку с бриллиантом. Бессмертную полицейские вывели из театра, даже не позволив ей переодеться. Она шагала в сценическом платье, Гордо вскинув голову, глядя на беснующуюся вокруг публику, не уворачиваясь от летящих на нее цветов, не убирая снисходительной усмешки с губ. Народ выстроился в две шеренги. Многие пытались прорвать полицейский кордон, дотянуться до любимицы руками, прокричать ей что-то важное, искреннее. Таба увидела в толпе оцепеневшего Изюмова, любезно помахала ему, затем, поддерживая длинное платье, спустилась и уже... перед самой пролеткой, в которую надлежало сесть, оглянулась и натолкнулась на чей-то взгляд. Это был Икрамов. Он стоял в стороне от публики, смотрел на приму отрешенно, бесстрастно. Бессмертная с помощью полицейских шагнула в пролетку, лошади тут же взяли быстрый ход и под восторженные крики, аплодисменты и свист кавалькада экипажей покатилась в сторону Владимирской улицы. К ночи, когда приодетая и расслабленная публика вывалилась на Дерибасовскую на ежевечерний прогулочный мацион, Сонька, голодная, измученная, уставшая, набрела на местечко в конце улицы, пристроилась на обочине, недалеко от трех нищих бродяг, двух мужиков и женщины, Сиплым, еле слышным голосом, стала просить «Господа, подайте копеечку на кусок хлеба и глоток воды, сил никаких, ноги не держат, глотка слиплась, не пожалеете, люди добрые, копейку, ей-богу, подохну!» Не думала, что когда-нибудь придется просить милостыню, а вот довелось. «Будьте милостивы, господа, подайте на хлеб и воду!» Какая-то жалостливая дамочка бросила ей пятак, другие же проходили мимо, стараясь держаться подальше от нищенки. «Господа, много просить не буду, всего лишь на хлебушек и воду». Бродяги какое-то время удивленно наблюдали за новоявленной соседкой, затем решительно поднялись, направились к Соньке. «Пошла, геть, гундявка!» — приказала баба. «Тут место насиженное!» Мне бы поесть, попросила та потресканными губами и попить. А ты кто такая, босячка, чтоб тут сидеть и портить своим видом господам настроение? выдвинулся вперед один из мужиков. Я Сонька, золотая ручка. Или у меня в ухе засвербила, или ты гавкнула что-то смешное, приставил ладонь к уху мужик. То ты. Сонька, золотая ручка. Степан, махнул бродяга подельнику. Еще одна Сонька объявила. Иди, глянь! Степан, могучий, заросший, густой грязной бородой, уставился на Соньку. — Сонька, говоришь? — Сонька, — кивнула воровка. — Та самая. Та самая. Он неожиданно ухватил ее за шиворот, резко вздернул за ноги. — А ежели Сонька? Чего, милостыню, клянчишь? — Моя дочка в полиции, — прошамкала Сонька. — Михелиночка. «А у меня братка в полиции, Игнатушка!» — заржал Степан. «И шо По-твоему, я должен наглеть и другим жить мешать? Пошла отсюда прошмандовка!» Он подхватил ее подмышки и поволок в ближнюю подворотню. «Сейчас погляди им, какая из тебя, Сонька, Манька!» Двор был глухой, грязный, заставленный старыми деревянными бочками. Степан с размаха швырнул на них Соньку. Она сумела подняться, бросилась было бежать, но ее догнали и стали бить. Били с каким-то непонятным остервенением и радостью. Ногами, кулаками, какими-то досками. Она пыталась увернуться от ударов, даже защищалась. Потом скрутила свое худое-слабое тельце, свернулась калачиком и лишь постановала, пряча голову между локтей. Вскоре она затихла. Бродяги удовлетворенно высморкались, отплевались, направились к своему насиженному месту, оставив лежать между бочек, неподвижное тело женщины. Табу определили в крестах в точно такую же камеру, как когда-то ее мать. Мрачную, затхлую, узкую, с обшарпанными стенами, с протекающим рукомойником, с окошком в кованной двери. «Бессмертная в бессилии и ярости», мерила камеру широкими шагами из угла в угол. Беспомощно смотрела на зарешетченное окошко над головой, прислушивалась к глухим голосам за дверью, вновь принималась ходить, что-то выкрикивая, царапая себе лицо, впиваясь ногтями в штукатурку. Временами она опускалась на колени, давя в себе стон. Дело бессмертное рассматривалось в городском суде. Любопытные газетчики, фотографы стали собираться загодя, желая любыми путями попасть на процесс. Когда, наконец, дверь открыли, народ туда ломанул с такой силой, что едва не снес охрану и судейских чиновников. Газетчики заполнили крайние ряды, фотографы принялись немедленно расставлять свои аппараты. Зал был забит до отказа, и когда стали появляться свидетели, все затихли, перешептываясь и рассматривая прибывших господ. В последнем ряду затаилась дочка Гришина, Даша, наблюдающая за происходящим с недоумением и испугом. Через два кресла от нее сидели банкир-круг, по-провинциальному тихий, незаметный, а также бледный князь Андрей. Среди свидетелей были братья Кудеяровы, директор театра Опереты Филимонов, бывший артист Изюмов, Катенька, княжна Брянская, а также отдельно сидящий бывший следователь Гришин. Из отдельной двери вышли адвокаты — После них торопливо засеменили присяжные, и только после того, как окончательно установилась тишина, судебный пристав объявил «Суд идет!». Присутствующие в зале встали. Председательствующий судья, худой, желчный господин, занял место в центре. По бокам от него расположились два члена суда. Вошел священник, осенивший крестом, находящихся в зале, и усевшийся сбоку от судей. Последним вошел князь Икрамов в сопровождении следователей Потапова, Дымова и Соскаря Миронова. Левая рука князя поддерживалась переброшенной через плечо повязкой. Председательствующий оглядел уставшими болезненными глазами зал, трескучим голосом прокричал «Ввести подсудимую!». Боковая дверь открылась, из нее вышли вначале два конвоира, после чего показалась бессмертная, и зал немедленно отреагировал аплодисментами. В табу полетели цветы, раздались крики «Браво! Госпожа, мы любим вас!»